Примчался Стасик, бухая ножищами. В молитвенно вскинутых руках он нес три бутылки прозрачной, одну портвейна, в сгибе руки у него повис круг краковской колбасы, в сгибе другой он ужимал белый широкий батон хлеба. «Что человеку надо?» — сказал, вздохнул Андрей. Так же, теми же словами, подумалось и Павлу. Вера «Нацарапай объявление, что палатка еще не торгует», — сказал он. «Павильон?» — поправила она. «А то сейчас набегут», — сказал Семен. «Этот райский запах распространяется со скоростью звука». Бутылки еда были занесены в павильон. Там нашелся утлы из пластмассы и алюминия столик. Такие же нашлись стулья. алчище уже сгрудились у столика но ни до чего не дотрагивались, ждали хозяина. Кашляли, сглатывали, но терпели. Подошел Павел, неся один из ящиков со сливой. Ему протянули широкий короткий нож, которым можно и хлеб нарезать, а можно и человека пришить. Но можно вот легко и споро отделить от ящика две речки, чтобы слива сама цепанулась на стол, сладко вычернив выжелтив его, превращая скудную выпивку в щедрый пир. Нашлись у Веры и стаканы, она обдуманно начинала свою тут работу. Бутылки будто сами отворились, забулькала в стаканах. Разливал Андрей, выверял, чтобы поровну Семен. Астасик только смотрел — учился. Разобрав стаканы, Вера тоже взяла водку. Все поглядели на Павла без его первого слова никто бы не посмел сейчас выпить хотя истомились мужики губы прикусили поехали сказал павел пропаду я с вами андрей собрался было снова налить нет это все заберете с собой павел был непреклонен обычаи соблюли а теперь работать ящики тащите а за ними Коробки. Понимает, одобрил Семен. Портвейн тоже можно взять. Нужен он мне, сказала Вера. Но только вы сначала перетаскайте все. Хозяйка, обижаешь? сказал Андрей. Вперед, братва. Трио кинулось завершать работу. Они спешили, они мелькали. Они по ходу дела рационализировали, добиваясь рекордов скорости в труде. Причудливо они были одеты не трудяги, не работяги, а бедолаги. У каждого в одежде сохранилось что-то от прошлого, от иной судьбы. Семен поверх грязной рубахи имел хорошего кроя жилет. У него были брюки дудочкой, те самые, против которых боролись давным-давно, но, впрочем, недавно, как против заморской эпидемии. Андрей был в костюме изжеванным, как вся его жизнь, но почти модным сегодня, с узкими лацканами. Стасик торчал из отроческой поры тренировочного костюма, а буд был в заграничные кеды, выброшенные каким-нибудь маменькиным сынком, акселератом по ветхости. Работа подошла к концу, еще десятка перекочевала из руки Павла в руку Андрея, И так, чтобы все трио Видело эту десятку До завтра, сказала Вера В это же время Абрикосы могут завести Еще консервы Будем, слитно откликнулась трио И исчезла Через годик Я с ними побегу, сказал Павел Не выпущу Разве что не выпустишь А теперь за работу, Паша Покажи накладную. Зачем она тебе? По 2 рубля за час расхватает. А в накладной? Покажи. Ну, полтора. Рубль двадцать. Два сорта прислали. Так и будем торговать. Иначе нас на неделю тут хватит. Трусоват ты, как я погляжу. Трусоват, трусоват. Ты же 40 рублей уже отдал. Проторгуешься? Это так, усмехнулся Павел.